Демоны. Don't get too close, it's dark inside. Это мои демонсы. Примечание в переводе с английского: Не подходи, внутри темно, там прячутся мои демоны. Конец примечания. Погожие деньги вернулись Не только в Блумингтон, но и в каком-то смысле в мою жизнь. Я наконец-то нашел свое ясное небо. Вот оно, рядом идет. Солнце сподвигло нас отказаться от машины, если речь идет о небольших расстояниях, и мы все чаще ходим куда-нибудь вдвоем. Иногда в Дели. Иногда я провожаю Скай в общежитие. Но время от времени мы просто гуляем, чтобы проветрить голову и подышать свежим воздухом. Со дня рождения Скай я научился ценить эти беззаботные моменты. Она легко шагает впереди по парковой дорожке. Солнечные лучи проникают сквозь листву, И Скай забавляется, наступая на пятна света, как маленький шебутной котенок. Она еще не до конца исцелилась. Я замечаю, как порой она замыкается в себе, когда получает сообщение. Как мрачнее и отводит взгляд, когда к другим студентам приезжают родители. А еще остается дистанция, которую она старается поддерживать в общении с Элиасом. Но все равно не перестает бороться за то, чтобы стать сильной, яркой, независимой Скай. Как-то раз Сибил сказала, что за свободу нужно сражаться каждый день. Скай поймала ее на слове, и, вполне вероятно, она добьется того, к чему стремится. Эта девушка не перестает меня удивлять, и главный сюрприз — то, какой эффект она на меня оказывает. В последнее время мне уже не так мучительно вставать по утрам, и в завтрашний день я смотрю почти с надеждой. Я как будто освободился от тяжкого груза, и боль, спящая внутри меня, напоминает о себе лишь едва слышным шепотом. Мне не удалось до конца укротить своих демонов, но, по крайней мере, они уже не воюют надрывно в моей черепной коробке. Скай действует на меня как более а от таких лекарств развивается зависимость. Мисс Паркс права. Когда Скай нет в Дели, мне ее не хватает. Благодаря ей я заново открываю для себя радость простых мгновений, таких, как сейчас, например, когда я смотрю, как она прыгает по пятнам света. О чем задумался? спрашивает Скай, подбегая ко мне. Вопрос, которого страшатся все мужчины на планете Земля. Он никогда не бывает кстати. Я думала о тебе, Скай. И надо сказать, теперь ты слишком часто занимаешь мои мысли. О том, что предпочитаю, чтобы небо оставалось над моей головой, а не пыталась в нее залезть. Она показывает мне язык, но не уходит и подстраивается под мой шаг. А ты, Скай, о чем думаешь ты, когда мы вместе? «С тех пор, как мы разыграли первую партию, я все жду, что ты не выдержишь, но ты до сих пор играешь по правилам. И порой мне даже хочется, чтобы ты соблюдала их не так строго. Мы случайно задеваем друг друга пальцами, и я вздрагиваю от этой нечаянной ласки. Всего лишь прикосновение, а меня словно током бьет. Ее руки успели изучить мое тело, мои — ее, И тем не менее. Когда же я к этому привыкну? Смотрю на Скай. Она мне улыбается — а потом переводит взгляд на дорогу. Какая она красивая. Ни о чем не думая, я беру ее за руку, и наши пальцы сплетаются. Зачем я это сделал? Пульс учащается, мне нравится то, что я чувствую. Интересно, а ей? Чёрт, неужели я сошел с ума? Это уже явно не игра. Но Скай не возражает. Отступать слишком поздно. Я не осмеливаюсь взглянуть на нее. Впереди слышатся голоса. Я высвобождаю руку, чтобы достать пачку сигарет и прикурить. Мне нужно прийти в себя. Буду так за нее цепляться, спугну, и она сбежит. А я, кажется, этого не вынесу. Зажав сигарету в зубах, я прячу руки в карманы куртки, чтобы ненароком снова не поддаться искушению. Что, не смог удержаться? Ты про сигарету? Нет, про то, что ты взял меня за руку, дурачок. А вот Скай не собирается так просто меня отпускать. Во всяком случае, образно выражаясь. Дерьмо, я все испортил. Если тебе не понравилось, могла бы сказать. Дело не в том, что мне не понравилось. Просто это было довольно романтично. Всегда удивляюсь, когда ты выкидываешь что-то подобное. Просто социальный эксперимент. Хотел посмотреть на твою реакцию. У тебя что, никогда не было девушки? Не в том смысле, в каком все понимают. Мы покидаем лесистую часть парка и выходим на площадь, в центре которой возвышается большой фонтан. Скай больше ни о чем меня не спрашивает. Она никогда не лезет в душу, и я очень ценю в ней это качество. Тем не менее, она прекрасно знает, что между нами существует дистанция и сожалеет о том, что вопросы ее только увеличивают. Я бы хотел все ей рассказать, но, боюсь, мне не хватит смелости. Впрочем, сегодня я подпускаю Скай чуть ближе. Как-то раз я попытался, но все закончилось, едва начавшись. С тех пор я не испытывал желания вступать в подобные отношения. «Ладно», — кивает она, давая понять, что этого достаточно. Мы подходим к фонтану. Я вижу свое отражение в колеблющейся воде. «Ну и?» «Ну и что?» «Зачем ты взял меня за руку?» Внезапно спрашивает она с улыбкой. «Да блин!» Зря я сказал про эксперимент. К счастью, она не дает мне времени ответить. «Шучу. Знаю, что тебе понравилось. Ты меня чуть не обжёг своей рукой. Загорелся ведь, правда?» «Ты тоже это почувствовала, Скай. Пламя, которое пожирает нас и которому мы не можем помешать». «Тогда, милый, тебе не помешает освежиться». Она толкает меня в плечо, и я переваливаюсь через бортик фонтана. Стою по пояс в воде с крайне глупым видом. Скай покатывается со смеху. Я ворчу, но чисто для проформы. Тяжело злиться, когда она так радуется своей выходке. Наверное, она хотела напомнить мне о том, что все это неважно, и в наших отношениях ничего серьезного нет и не будет, пока мы соблюдаем правила. Все просто, поверхностно и без последствий. Поэтому нам друг с другом так хорошо. Мы движемся вперед, не задавая лишних вопросов. Вот только мне такой расклад больше не по душе. Скай протягивает мне руку, чтобы помочь выбраться. Я благодарно улыбаюсь в ответ, но стоит моим пальцем сомкнуться на ее запястье, как я дергаю ее к себе, вернее, в воду. Коротко взвизгнув, она тоже летит в фонтан и быстро вскакивает. Мокрая, разъяренная, волосы и платья в полнейшем беспорядке. «Ах ты!» Она зачерпывает воду, чтобы меня обрызгать. Я вскакиваю, и мы начинаем гоняться друг за другом вокруг фонтана. В ворохе капель переливаются радуги, но единственный цвет, который я сейчас вижу, — синева её глаз. Сегодня в них нет ни намека на серость, как и в моем сердце. Я вспоминаю прошедшие годы и одиночество, на которое я добровольно себя обрёк. Глядя на Скай, я отчетливо понимаю, что больше не хочу быть один. Кого я пытался защитить, когда отталкивал людей? Их или себя? Я останавливаюсь, и Скай прибегает в мои объятия. Её тело прижимается к моему. Знакомая и такая успокаивающая реальность. Мы проходим под струями воды, которые образуют над нами водяной купол. Когда текучая завеса отгораживает нас от остального мира, я ни секунды не колеблюсь, накрываю губы Скай своими. Проводив Скай, я спешу к Сибил. Сегодня я присматриваю за Элисом, пока она работает в волшебном театре. Сибил едва успевает открыть дверь, как мальчуган бросается мне на шею. Я подхватываю Элиаса и кручу самолетиком. У меня на душе всегда становится теплее, когда я слышу его смех. Вот и сегодня так, а может, даже больше обычного. «На улице дождь?» «Нет, малыш, а почему ты спрашиваешь?» «У тебя волосы мокрые». «Я участвовал в водяной битве». Он смотрит на меня так, словно я сморозил ужасную глупость, а потом заливисто хохочет. «Эш, ты смешной!» «Мне так больше нравится, чем когда ты сердитый!» В доказательство своих слов Элиас прижимает ладошки к моим щекам, сначала оттягивает их вниз, а потом вверх, заставляя меня улыбнуться. «Вот так гораздо лучше!» Я ставлю его на пол, не зная, что ответить, и невольно улыбаюсь, понимая, что положительные изменения во мне не могли не сказаться на Элиасе. «Он прав», — замечает Сибил, закрывая за мной дверь. «Ты изменился!» «В лучшую сторону». «Как скажешь». Сибил просит Элиаса собрать вещи. Мне она предлагает кофе и приглашает сесть на диван. «Никто в Блумингтоне не знает тебя так, как я. Ты стал похож на Эши из старшей школы. Приятно снова встретиться с прежним тобой». Я снова мысленно возвращаюсь в то время. В каком-то смысле это были счастливые годы. Но я не могу не думать о том, чем все закончилось». Наверное, Сибил эта мысль тоже пришла в голову. Она смотрит на меня задумчиво, потом опускает глаза в чашку, которую держит в руках. Знаешь, Эш, мы с тобой никогда толком об этом не говорили, но я выставила тебя за дверь, потому что... Я знаю, почему ты это сделала, Сибил. Все в порядке. Нет, выслушай меня. Она подходит, ставит чашку на стол и берет мои руки в свои. Эш, у которым ты стал. Я не могла позволить остаться. Сегодняшнего Эша я бы ни за что не прогнала. Ты был в таком отчаянии, ты словно умер внутри. Я пыталась собрать себя по кусочкам, начать все заново ради Элиса, а ты... Ты... Я слишком много пил. Знаю, Сибил, все нормально. Я ни в чем тебя не упрекаю. Ты имела полное право меня прогнать. Мне до сих пор сложно вспоминать о том периоде своей жизни. 18-летний сирота и алкоголик, который не знает, как о себе позаботиться, вдобавок одолеваемый темными мыслями. Порой слишком темными, Лишившийся лучшего друга. «Но я все равно не должна была так поступать. Ты нуждался в помощи, а я прогнала тебя, потому что не знала, что делать. Я боялась, что Элиас...» «Я бы никогда не поднял на него руку. Я не жестокий человек». «Я не об этом». «Я понимаю, о чем она» но предпочитаю хранить молчание и не обсуждать неудачную попытку свести счёты с жизнью. Но воспоминания сами лезут в голову. У меня еще оставались антидепрессанты. Сибилл умоляла меня снова начать их принимать, и я проглотил все разом, запив щедрой порции алкоголя. Я хотел заснуть и больше никогда не проснуться. Навсегда погрузиться в сон без кошмаров. Та боль до сих пор со мной. И рана все еще зияет в моей душе, а я давно не пытаюсь ее залечить. Удивительно, что Скай удалось немного приглушить эту боль и отогнать тени. Но я знаю, что сама рана не затянется никогда, потому что она напоминает мне о том, кем я был. Сибил ошибается. Я не изменился, потому что я не могу снова стать 17-летним Эшем, тем, кто все испортил. «Эш, поехали с нами в Нью-Йорк. Мне не стоило принимать это решение, не обсудив все с тобой. Я жалею, что так поступило». Но мы можем начать все сначала, уехать подальше от всего этого. От ее слов у меня перехватывает дыхание. Эти двое, все, что у меня есть. Элис, его мордашка, мое единственное утешение в последние годы. Пока он рядом, все не зря. Мое существование имеет смысл. А что теперь? Я не знаю, что ей ответить. И погружаюсь в молчание. Разве ты не этого хочешь? Двигаться вперед, забыть о прошлом. То есть сбежать? Нет, я не этого хочу. Я виноват в том, что случилось, и я напоминаю себе об этом каждый день. Я терплю эту боль, потому что я ее заслужил. Но начать все сначала... Сибил, я и выживаю-то с трудом, на большее я не рассчитываю. Я живу ради Элиаса. Я за него отвечаю. А еще потому, что должен нести наказание и не забывать. Порой мне ужасно тяжело. Я думаю о будущем, в котором не за что будет держаться, и мне хочется малодушно закончить все прямо сейчас. Но есть Скай, благодаря которой я могу засыпать, не боясь, что придется снова и снова проживать один и тот же кошмар. Это успокаивает и в то же время пугает, потому что я знаю, в итоге я обязательно испорчу все, что мы с ней создадим. Разве я уже не разрушил все, что было хорошего в моей жизни?» Какую цену придется заплатить за мгновение счастья? Я не смогу подняться на эту гору, зная, что в конце меня ждет падение с еще большей высоты. Не говори так, Эш, ты же знаешь, что это неправда. Это я во всем виноват. В Нью-Йорке тебе станет лучше. Я не заслуживаю того, чтобы мне становилось лучше. Но Элис заслуживает, чтобы ты был рядом. Кстати, о птичках. Мальчуган уже вернулся, за спиной рюкзак с покемонами. Смотрит на нас внимательно, пытается понять, почему мы разговаривали на повышенных тонах. «Иди сюда, родной. Поцелуй маму перед уходом. Мальчики, только не засиживайтесь допоздна, хорошо?» Мы с Элиасом идем к двери. Сибил хватает меня за руку, целует в щёку и шепчет. «Мы еще вернемся к этому разговору. Подумай о том, что я сказала, ладно? Я не поставила на тебе крест». Мы по-прежнему семья. Хватит заниматься саморазрушением. Пять лет прошло. Она закрывает дверь. Пять лет. Действительно, пять лет прошло с тех пор, как я уничтожил их семью и потерял своего лучшего друга.